Глава 5. Драген. Весь путь до Вилсора я дремал в нанятой карете. Переход вместе с моими людьми и лошадьми через магический тоннель выжил из меня много сил. Девчонку из Техномира надёжно охраняли мои сейлоры, потому я не переживал, что воровка улезнёт. Вот только выныривая из дрёмы, неизменно возвращался мыслями к ключу. Что-то меня беспокоило. Я будто упустил нечто важное. Нет, всё сделал правильно. Воровку обыскал, с её зверья едва шкурку не снял, даже странную котомку вывернул наизнанку и раздавил и намирные продукты. Ключа нигде не было. Куда плутовка могла его спрятать? И я добился бы от неё признания. Не вмешайся, амулет короля. Неожиданно как, оказавшись она на земле, непонятно как, отреагировавшей на девчонку. Она даже не надела перстень. Однако сердце дракона стало алым. А это значит, что Сиена из другого мира, одна из претенденток на место рядом с будущим королём. И это не укладывалось в голове. Воровка, оборванка, лгунья, возможная королева, та, перед которой придётся встать на колено, склонить голову и поклясться в верности. Я зажмал пальцы в кулак. Не бывать этому. Девчонка наверняка использовала какую-то хитрость из своего мира, чтобы пробудить амулет Ведь умудрилась же она поить принца и улезнуть от стражи. В тех на мире полно чудовищных приспособлений. Мне ли не знать? Драген громко позвал Гемет, и когда я выглянул в окно, кивнул на показавшееся в густом тумане очертания города. Вилсер, едва наша процессия миновала ворота, я приказал остановиться. Покинув карету, подошёл к своей лошади и бросил взгляд на понуро покачивающуюся в седле воровку. А потом посмотрел на Сейлора, который вёл её лошадь под устьцы, ведя её прямиком в городские бани. Пусть отмоют, а то принцы не вынесут аромата, свалившегося на него счастья. Зверя тоже облей. И намеренка что-то прошипела сквозь зубы и бросила такой взгляд, что, обладая она магией, я вспыхнул бы огнём, словно сухие поленья. Люди из технамира сами ни на что не способны, но у них есть устройства, способные на что угодно. Нужно быть настороже. Напомнив об этом своим людям, я оставил Гемета сторожить вход в бане, а сам направил коня по узкой торговой улочке. Скользя равнодушным взглядом по заискивающе улыбающимся лицам продавцов, еще раз прокручивал в голове встречу с иномерянкой. Нет, у нее точно не было при себе ключа. Скорее всего, воровка спрятала его где-то в нашем мире и решила переждать в техно, пока все не уляжется. «Ты!» – остановился у одной из лавок. Подай то платье, Алаэ. У вас великолепный вкус, растягся улыбкой торговец. Ваша жена будет счастлива получить от доброго мужа такой подарок. Это платье достойно самой королевы. Сплюнь, поморщился я. Ни тебе, ни мне не пережить такого счастья. Торговец растерянно моргнул и принялся аккуратно сворачивать наряд. Я же думал о том, куда покатится Джасар, если королева и станет преступница. Впрочем, этого не бывать. Девчонка поживёт во дворце, поиграет в невесту, и когда я найду ключ, бесследно исчезнет. А пока идут поиски, я потреплю нервы избалованному принцу. Уже не мог дождаться, когда мы вернёмся, и мне посчастливится полюбоваться лицом императора, стоит ему представить претендентку, девчонку, которая соблазнила, опоила и обокрала сына короля. Да он позеленеет от злости. Распятившись торговцам Я принял свёрток с чистой одеждой для невесты и повернул коня обратно. Оставалось одеть оборванку, а затем переместившись во дворец через магический тоннель, запереть её там и тогда спокойно приступить к расследованию. Однако уже приближаясь к городским баням, я понял, что спокойно это не про иномирную воровку.